Глава шестая. Живица диких племен. Перевел двигатель, вибрировали борта, разговаривать без переговорных устройств было трудно. В иллюминаторах расстилался зеленый ковер джунглей, рваный и мятый, с вкраплениями серых и бурых пятен горных пород, с голубоватыми нитками и жгутами рек. Кира рассматривала такой красивый на расстоянии страшный вблизи пейзаж. Она была в кроссовках Жака, которые болтались на ногах, но позволяли не снимать компрессов с целебной мазью, изготовленной из желчи рогатой жабы, корня черного колючника и смеси собранных при луне болотных трав. Мась изготовил Рафаила, а принес ее лично Бангане, который беспокоился о ее растертых пальцах больше, чем о гибели своего сержанта. Несмотря на экзотичность этого лекарства, оно оказалось довольно эффективным. Воспаление уменьшилось, а потертости стали заживать. Место высадки, выбранное с подсказки Рафаила, оказалось не самым удобным. Площадка была неровная и слишком короткая. Вертолету негде было садиться. Людей и грузы спускали с воздуха. Леопарды, включая Бига и Абрафа, десантировались по канатам, также спустились Жак и Рафаил. Киру Слуи и подсобников Амбунду доставили на землю в поясной подвеске. Петерс наотрез отказался высаживаться и остался в вертолете. Вероятно, можно было отыскать и более подходящую площадку, но Рафаил уверял, что помнит эту поляну, зажатую между небольшим скалистым кряжем и озерцом. Архангелы тоже там останавливались, а в каком-нибудь часовом переходе в лесных дебрях прячется капище юка-юка. — Там мы взяли пробы, которые убедили Самуила, что месторождение где-то неподалеку, — говорил Рафаил. Кира знала, что он врет. По словам отца, все пробы брались в русле кванзы, а капище юка-юка никакой пользы им не принесло, и там вообще нечего делать. Но Жак предупредил, чтобы она молчала, мол, так надо для дела. Для какого дела надо потакать лжи сомнительного типа, она не знала, но просьбу мужа выполнила. Все-таки он офицер ДРМ и обладает большей информацией, чем она. Вертолет улетел искать площадку под скука. Двое Амбунду остались разбивать временный лагерь, а все остальные вслед за Рафаилом двинулись в джунгли. Кира с тоской смотрела вслед вертолету. Казалось, что обрывается единственная ниточка, связывающая их с остальным миром. Рафаил шел впереди, пятеро леопардов образовывали периметр безопасности. Кира находилась посередине, прикрываемая вдобавок Бангане, Трауле и Жаком. Это ее несколько успокаивало, но идти в кроссовках на четыре размера больше нужного было тяжело. Она то и дело спотыкалась, к тому же растревоженные потертости вновь давали о себе знать. «Надо было тебе остаться в вертолете», — сказал Жак. Она ничего не ответила. Что сделано, то сделано, и, стиснув зубы, шла вперед. Как всегда, прошло больше времени, чем предполагалось заранее. Они двигались около двух часов, когда джунгли вдруг расступились, и на фоне черной стены из колючего кустарника, сросшегося с плетеной изгородью, навстречу людям, движимым тягой к святыне джунглей, глазам юки, шагнула уродливая в полтора человеческих роста фигура с головой крокодила и ощерившейся острозубой пастью. Руки... Точнее, лапы чудовища, искусно сплетенного из веток, были раскинуты и вытянуты вперед в угрожающем жесте. Казалось, и Сидал и сожрет каждого, кто к нему приблизится. Короткие кривые ноги Великого Юки утопали в густо наваленных вокруг сухих ветках, как будто он сам вырос из них, как и положено по рождению джунглей. Кира невольно взяла Жака под руку. — Не бойся, он не кусается, — заметил тот. Пожалуй, капитан Диэрэм единственный сохранил спокойствие. Леопарды, вцепившись в автоматы, жались к скалистому выступу, не решаясь сделать и шага в направлении Великого Юки. Даже продвинутые, окончившие военное училище в Европе Бангани и Траволя были напуганы, хотя и скрывали это. Во всяком случае, им было явно не по себе. Но Луи фигура идола не произвела впечатления. Он стал с сомнением осматривать большие остроугольные камни, торчащие из земли рядом с капищем. «Шаманы Юка-Юка приходят сюда в самых важных случаях», — сказал Рафаил, обращаясь к Кири и Жаку, словно он был экскурсоводом, а не туристы. Надо сказать, что чувствовал он себя уверенно. Недаром двадцать лет прожил в джунглях в диком племени. Когда начинается голод или война? Когда умирает вождь или нужно спросить у высших духов совета, кочевать или остаться на месте? Рафаил явно не боялся страшной фигуры, но близко не подходил, как будто чего-то все-таки опасался. В памяти Киры всплывали смутные воспоминания. Точно, отец рассказывал ей про это капище, про плетеного идола, про его важность для племени людоедов, что-то еще, что-то про то, как они охраняют своего кровожадного башка. — Бери пробу, что ты мешкаешь, — приказал Рафаэл геологу. Тот растерянно развел руками. — Где брать пробу? — недоуменно спросил он. — Камни перед тобой. Что ты их нюхаешь? Отбивай и исследуй. — Какие пробы могут быть на скальных выходах? Никто еще не находил таким способом никаких полезных ископаемых. — Много ты знаешь, — зло повысил голос Рафаил. — Именно здесь мы взяли пробы и установили близость алмазов. Ну, давай, работай. Луи недоуменно пожал плечами и застучал своим молоточком. Скальная порода, естественно, не поддавалась. — Ну что, ребята, кто желает поживиться парочка алмазов? — обратился Рафаил к черным леопардам, которые несколько успокоились, но не отходили от своих старших. За спиной у этого зубастого чудовища всегда найдется несколько камней приличного размера. Глаза Юки. «Да, что-то такое нам рассказывали в детстве», — смехнулся Бангани и слегка качнул тяжелым подбородком, отправляя леопардов туда, куда указал Рафаил. Три бойца закинули за спину автоматы и шагнули на настил из веток, окаймлявшие людоедского идола. Ветки хрустнули, и в памяти Киры сложился новый участок картинки из пазлов детских воспоминаний. Они с отцом прогуливаются по улочке дачного поселка мимо яблони слив, под которыми лежат кучи спиленных сухих веток, приготовленных к сожжению. «Под такими ветками живут ядовитые пятнистые гадюки, охраняющие изображение идола», — рассказывает отец. «Дикари подкармливают их, а когда тварей становится меньше, приносят новых, специально отловленных». Ботинки черных леопардов толстыми подошвами проваливались в хрустящие, безобидные на вид ветки. «Стойте — Стойте! — крикнула Кира. — Там змеи! Реакция у бойцов была отменная. Огромные прыжки назад, и в следующую секунду они стояли на безопасном расстоянии от смертоносной ловушки, принаравливая указательные пальцы к спусковым крючкам своих фамасов. «А ну -ка — А ну-ка! — махнул рукой Бангани в сторону идола. Подчиненные поняли его без лишних слов. Срубив по небольшому деревцу, очистив от листвы, леопарды принялись импровизированными шестами раскидывать ветки, под которыми действительно вскоре что-то зашевелилось. Мелькнули плоские чешуйчатые головы, гибкие хвосты. «Довольно!» — остановил их Бангани. Бойцы отступили, побросав палки и взяв на изготовку оружие. «Смотри внимательней, тот змея!» — крикнул Жак геологу, которому с трудом удалось отбить и спрятать в пробирку несколько маленьких камешков. С проклятиями тот шарахнулся в сторону, подальше от Юки и его ядовитых сторожей. — Как ты узнала про змей? — спросил Жак у Киры. Бангани подошел поближе. Было видно, что его этот вопрос тоже заинтересовал. Отец рассказывал. Одного проводника она укусила, и тот очень быстро умер. Бангани повернулся к Рафаилу. — Странно получается. Если об этой ловушке знал Самуил, должен был знать и ты. Зачем же ты послал туда ребят? Рафаил в ответ развел руками. — Давно это было, господин полковник? Забыл — Забыл. Бангани не сводил с него внимательного взгляда. — Ты не похож на забывчивого простака. Тем более столько лет прожил буру и знаешь все повадки диких племен. — Так что я, нарочно? — возмутился тот. — Своих братьев на смерть послал? Да если меня хорошенько потереть, окажется, что я такой же солдат, как они. Я же в легионе начинал. Вот только сложилось у меня все наперекосяк. Да и зачем мне это? — Пока не знаю, — значительно сказал Бангани. — Но все рано или поздно выяснится. — Да что тут выяснять? Давайте лучше сожжем этих тварей, чтобы другие на них не нарвались. — Сожжем? — задумчиво переспросил Бангани и почему-то вопросительно посмотрел на Киру. Та покачала головой. — Отец сказал, за статуэтку, что они отсюда взяли, у них двух человек убили. — Да... «Лучше их не злить», — согласился полковник и повернулся к Рафаилу. «Еще что-то предложишь?» «А что мне предлагать?» — удивился тот. «Пробы взяты, можем возвращаться». «Дезертир есть дезертир», — сплюнул Бангани. «От тебя никакой пользы, только вред. А вот мадам Байер, как жрица диких племен, все знает и спасла моих ребят». Внимательно осмотрев Рафаэла с ног до головы, полковник отошел в сторону и стал связываться с вертолетом. Разговор был недолгим. Вертолет нашел посадочную площадку и сел в пяти километрах. Надо было сейчас идти к нему или подготовить пятачок для посадки вместе высадки. После короткого обсуждения выбрали второй вариант. Небо уже разовело перед закатом, когда они вернулись на поляну возле озерца. Осмотревшись, определили, как ее расширить. Надо вырубить шесть деревьев и густой кустарник. Все устали, а работы было немало. Стало ясно, что придется тут заночевать, а вертолет вызывать уже завтра. Подсобники разожгли костер, получив команду, они стали готовить ужин, а леопарды принялись устанавливать палатки. В связи с отсутствием вертолета вольготно могли устроиться только бангане со специалистами в большой штабной палатке и Кира с Жаком в двухместной. Вторая большая палатка была переполнена, и Рафаилу с лейтенантом Барасой поставили еще одну двухместку. И тут Рафаил, к удивлению остальных, потребовал переставить свою палатку вглубь стоянки, хотя место там было похуже, бугристой, усыпанной трухой сгнившего ствола, которую пришлось разгребать, опасаясь возможных змей, любящих прятаться в подобной гнили. — Чего это ты затеялся на ночь глядя? — спросил Бараса. — Да надоело, что каждую ночь какая-нибудь живность норовить залезть в палатку, — ответил Рафаил. — Лучше подальше от леса. Ну — Ну-ну, — пожал плечами лейтенант. — Если уж кто-то забрался в лагерь, то в любую полезет, где бы она ни стояла. Ужинали демократично по походному, все вместе усевшись вокруг костра. Опять похлебка с консервами и картошкой. Кире это уже стало надоедать. Разговор сам собой зашел о визите в деревню Самаки Роуфу, о Маоле, о нападениях крокодилов. Луис считал, что это гипноз и совпадение. Кира была готова с ним согласиться. Жак был уверен, что подобных совпадений, такого гипноза не бывает, но и таких чудищ, как Мауля, не бывает тоже. — А что же тогда это было? — резонно спросил Рафаил. — Того не бывает, этого не бывает. А что мы все видели? Леопарды в разговор не вмешивались и чувствовали себя явно не в своей тарелке. — Не знаю. — Жак пожал плечами. «Это кантерия, африканское колдовство», — сказал Рафаил таким тоном, которым авторитетный знаток ставит точку в сложном споре. «Про чудеса буду все знают, и никто в них не сомневается. Про кантерию знают меньше, потому что она, как правило, не выходит за пределы диких лесных племен». «А вы в это верите?» — спросил Жак у Бангани, который, как и другие леопарды, тоже не испытывал желания обсуждать столь щекотливую тему. «Не знаю», — полковник пожал массивными плечами. Маэстро Оли учились в Академии контрразведки во Франции. В курсе психологической подготовки подполковник Дюпон рассматривал вопрос о контерии как специфики верования некоторых африканских племен. Там мы с ним соглашались и действительно были почти убеждены, что это миф, сказки из детства. А в доме Маоли это убеждение развеялось. Да и сейчас. Он показал рукой на черный совсем рядом шумящий лес. И сейчас мне не кажется, что контерея — выдумка отсталых и малоцивилизованных людей. — Если бы сюда подполковника Дюпона, ему бы тоже это не показалось, — добавил траволя А я двадцать лет прожил бок о бок сбору и верю в контерию, продолжил Рафаил, выставив для убедительности руки с грязными ногтями. Кира поморщилась и тут же обратила внимание, что перстня с халькопиритом на пальцах не было. — Видел знахарь колдунов. Они леопардов ручными делали, да и много всякого слышал. И про выращенную заново ногу, вместо откушенной крокодилом. И про то, что в других племенах были случаи оживления мертвых. И про встречи с зомби в густой чаще. У них вроде даже есть свои деревни. «Тут во что угодно, поверишь», — сказала Кира. Отец рассказывал, что Юка-Юка на них напали после того, как они осквернили капище. Мне кажется, что они и на нас нападут. Бангани покачал головой. — К жрице нужно прислушиваться, но я так не думаю. У архангелов не было датчиков движения, не было охраны из профессиональных бойцов и автоматов тоже не было. Если людоеды нападут, то здесь они и останутся. Вскоре все разошлись по палаткам. Под обычные ночные шумы джунглей, птичьи птрели, щита завывания и крики обезьян, лагерь стал засыпать. Кира лежала, и сквозь вентиляционное окошко, затянутое противомоскитной сеткой, разглядывала темные кроны деревьев и высыпавшие над ними звезды. А Жак в это время обрабатывал ее растертые ноги, менял мазь и накладывал свежую повязку. «Как ни странно, эта вонючая гадость помогает», — сказал он. «Уже почти зажила». «Если бы я лежала на диване, а не шлялась под джунглем, зажила бы и без мази», — буркнула она. «Ты молодец, что все же пошла с нами», — похвалял Жак, — нежно поглаживая узкие ступни. Иначе у капища возникли бы проблемы. Похоже, Рафаил сделал это нарочно. Но зачем? Скорее всего, чтобы уменьшить число леопардов. Но зачем? Не знаю. Какие у него грязные руки! Брр! Хотя тут трудно следить за собой. У меня тоже ноги небритые, и вместо педикюра мозоли на пальцах. Не смотри на них. Но руки у меня чистые, и он вполне мог бы помыть. «Кстати!» Киру будто током ударила. она нервно села, уткнувшись головой в брезентовый потолок палатки. Рафаил не случайно снял кольцо, потому что отец не дарил его ему при расставании. Он вернулся в Тиходонск с кольцом, и оно лежало вначале на книжной полке в квартире, а потом на этажерке в садовом домике дачного товарищества Фруктовой, где отца и убили. Значит, Рафаил там был и напрямую связан с убийством. — Что ты так подскочила? — встревожился Жак. — Что случилось? Кира сбивчиво рассказала о своем открытии. — Ладно, давай спать, — хрипло сказал он, — а завтра я его выпотрошу по всем правилам. Усталость взяла свое, и, несмотря на тревожные мысли, супруги Байер незаметно уснули. А среди ночи были разбужены хлопками сигнальных ракет и взрывами противопехотных мин. Слышались воинственные крики, но их перекрывали вопли, полные ужаса и боли. «Сиди здесь и стреляй в каждого, кто полезет, как я учил. Всю обойму!» Жак с пистолетом на изготовку выскочил из палатки. Кира тоже, несмотря на запрет, выглянула наружу. Африканская темнота отступила. На границе лагеря полыхала холодное голубоватое зарево. Под осветительными ракетами, парящими над деревьями, метались размашистые черные тени. Сбоку раздались звуки борьбы, короткий вскрик. Кира испуганно выставила оружие, не представляя, как она расстреляет всю обойму в неизвестного нападавшего, кем бы он ни был. Но от нее уже ничего не требовалось. Для убийств имелись специально обученные люди. «Черный леопард», кажется, его звали Изок, несколько раз вонзил нож в живот какого-то полуголого пятнистого человека, тот медя насел не выпуская из руки копья. Язык перехватил копье, с хрустом пронзил им грудную клетку врага, пригвоздив того к земле. После чего сбросил с плеча автомат и выпустил очередь в сторону прыгающих теней. Но их оставалось все меньше. Лучи ярких подствольных фонарей и огонь шести автоматов пронизывали африканскую ночь. Пули сбивали листья и ветки с крон толстых деревьев, срубали под корень тонкие. Ракеты погасли, но лучи автоматных фонарей хорошо освещали окрестности. Послышались громкие гортанные команды, и огонь стал реже. Вернулся возбужденный Жак. «Думаю, все уже кончено», — сказал он. «Леопарды их преследуют, похоже, никто не уйдет». Действительно, автоматные очереди раздавались уже вдалеке от стоянки и продолжали удаляться. Жак осмотрелся. О, этот гад подобрался совсем близко. Он включил фонарь, пристегнутый к тупоносому глоку, и направил его на пригвожденное к земле тело. Оказывается, оно казалось пятнистым из-за многочисленных татуировок. — Как он сюда пробрался? Кто его? — Кажется, Изок. — Нож и копье. — Да, это почерк Леопардов. А ты бы уложила его, если бы Изок рядом не оказалось? — Не знаю. — Но попробуй пальнуть в него пару раз для тренировки. Все равно он уже дохлый. Но Кира покачала головой. — Боишься? — Просто не хочу. Это еще хуже, чем живого. — Хм, пожалуй. Стрельба постепенно смолкла. Вернувшиеся бойцы принялись стаскивать в лагерь безжизненные тела. «Одно, второе, третье...» «Довольно! — крикнул Бангани. — Вы всех их сюда собираетесь притащить? Моя кошка, хотя любит хвастаться, и то не каждую крысу мне приносит!» Руки, ноги и грудь убитых были покрыты остроугольными узорами, как у пронзенного копьем туземца. Присмотревшись, Кира поняла, что цепочки татуировок состоят из звеньев, изображающих распахнутую пасть великого Юки. Одна пасть зеркально отображала другую и перетекала в следующую. «Юка, Юка», — подтвердил ее догадку Траволи. Он тяжело дышал, из бронежилета торчала обломанная стрела. «Там, под деревьями, еще несколько подстреленных обезьян». «Жаль, мы не прихватили с собой чиновников из ООН, которые подняли вой, когда мы собирались аккуратно разбомбить этих монстров», — Мура произнес Бангане, ведя лучом фонаря, по мертвым, но даже в смерти казалось озлобленным лицам. «А ты, везунчик!» — обратился вдруг полковник к Рафаилу. «Как чувствовал!» — переставил свою палатку. Она стояла как раз там, где изок заколол лазутчика. «Да я об этом и не думал!» Рафаэл вскрыл гримасу, в которой можно было уловить некоторое раздражение. — Просто удачно совпало? — Вот я и говорю, везунчик. Бангани развернул на него луч фонаря. Рафаэл отвернулся, прикрывшись рукой. Бангани подошел вплотную. — Удачно совпало, говоришь? — в голосе Бангани звучала угроза. — А может, ты догадывался, что этой ночью нам нужно ждать агрессивных и беспощадных людоедов? — Как я мог об этом догадываться? — Мы на территории Юка-Юка. Ты зачем-то сводил нас на их капище. Все было как тогда, во время вашей экспедиции, но почему-то на этот раз ты не ждал нападения. Рафаил прижал руки к груди. Он явно был напуган таким оборотом дела. — Мы постоянно от кого-нибудь отстреливались. Разве упомнишь, где, когда, при каких обстоятельствах? И потом нас было двое чужаков, двое белых с карабином и пистолетом. А сейчас в экспедиции больше десяти человек, большинство местных, профессиональные воины, вооруженные до зубов, автоматы, бронежилеты, огнемет. Но разве мог я подумать, что дикари на нас нападут? Тем более, что в прошлый раз мы забрали у Юки куклу, а сейчас никакого осквернения не было. Не заговаривай мне зубы. Их могло вообще здесь не оказаться, босс. Двадцать пять лет прошло. Я шел наугад. Эти шельмы ведь кочуют. «Прошу бы, конечно, было созвониться с их вождем заранее, но тут безобразная связь!» Шутка никого не развеселила. Он видел вокруг хмурые лица и суровые взгляды, и резко изменил тон и линию поведения. «К тому же старый я уже босс. Столько стрессов, безработица, нищета. Вы слишком много хотите от меня. Я найду для вас месторождение, уйду на покой. В шезлонг с вкусным прохладным мартини». Но и это не помогло. «Дай мне свой пистолет!» — Бангани протянул раскрытую ладонь. И когда Рафаил выполнил команду, понюхал ствол Глока. Стрелял. Хотя и неизвестно куда. Полковник отдал оружие Трауле. А на недоуменный взгляд Рафаила бросил. «Я тебе не доверяю. Если ты будешь не помогать нам, а вредить, как было до сих пор, я лично отрежу тебе голову». И, повернувшись к Барасе, приказал. «Тропы убери!» Чтобы Климент Петерс их не увидел, а то настрочит докладную в ООН. Организуй расчистку площадки для вертолета и охраняй этого пса. «Можно я займусь им?» — спросил Жак. «У меня есть важные вопросы». «Занимайся», — кивнул полковник. «Но пока не убивай». Супруги Байер завели дезертира Легиона в свою палатку. Поместились там только двое, и Кира осталась снаружи, наблюдая, как Жак привычно скрутил Рафаила запястье куском какой-то веревки и с силой сунул пистолет ему под подбородок так, что голова откинулась назад. — Ты знаешь, что такое потрошение? — спросил он. — Конечно, — с трудом выговорил Рафаил. — В Легионе вас учили методики потрошения? — Да. — Тогда я не буду тебе ничего объяснять. «Отвечай правду, и останешься жив». Жак ослабил нажим. «Огу!» — Рафаил кивнул, насколько позволял ствол. «Где кольцо отца?» — спросила Кира. «Я его потерял». Рафаил бросил взгляд на Жака и замотал головой. «То есть нет. Я его снял и выбросил, чтобы не привлекать вашего внимания». «Где ты его взял?» «Мне принес его один из бандитов, которые ездили к Дмитрию. Он рассказал, что случайно Дмитрий погиб». Карту найти не удалось, а кольцо доказывало, что они у него были. — А ты там был? Рафаэл отчаянно замотал головой. — Нет, я ждал в Москве. Этот бандит убил своих сообщников, а я разделался с ним, так что мстить некому. — Ты так думаешь? — зловеще усмехнулась Кира, глядя на него в упор. Рафаэл втянул голову в плечи. Если бы взгляды могли испепелять, то он превратился бы в кучку черного и грязного пепла. — Он мне больше не нужен. Картина вырисовалась, — сказала Кира. Ей действительно было все ясно. Цепочка замкнулась. Она ненавидела всех троих — Абига Бангани, Абрафа Траоли и Антуана Вильре. Но как реализовать эту ненависть, пока не знала. Чувствуя ее горячий взгляд, Жак перерезал веревки и вывел опустошенного Рафаила из палатки. Уже рассвело, в лагере кипела работа. Трупы унесли подальше, смели в кусты гильзы, подсобники, и несколько леопардов, готовя посадочную площадку, отчаянно рубили окружающие деревья и кусты. — Зачем ты завел ребят в змеиную ловушку? — Жак тряхнул Рафаэла за плечо. — Чтобы их стало меньше. — Так я и знал. — И нападение на лагерь ждал с этой же целью? — Да. Чем меньше сил у них, тем больше шансов у нас. — А если бы погибли и мы с Кирой? — стиснув зубы, спросил капитан Диэре. — Это было маловероятно. Дезертир легион облизнул пересохшие губы. — То есть на это тебе было наплевать? — вспылил Жак. «А если бы и тебя, дурака, убили?» «Вся жизнь — это риск», — пожал плечами Антуан Вейре. «Негодяй!» — Жак силой толкнул того в спину. «Иди работай!» «А наш договор остался в силе?» — опасливо спросил Рафаил. «Только благодаря ему ты до сих пор жив», — угрожающе процедил Жак. И, повернувшись, перехватил внимательный взгляд Бангани.